Аля едва оторвала глаза от его мускулистой груди и встретилась с его холодным взглядом. Сантьяго смотрел на нее очень спокойно. Совсем не так, как должен смотреть дикий самец, который вот-вот набросится на беспомощную жертву. «Ты закончила?» — спросил он. «Да», — пролепетала она, еле сообразив, что речь про душ, а не про поедание глазами его вызывающее мужественного тела. Тогда моя очередь. Он вошел под струи прохладной воды и даже не повернулся к ней, оставшись стоять спиной. Потянулся за мылом, как следует намочил густую шевелюру. Две седые пряди потемнели под водой. Аля помедлила несколько секунд, огорошенная этим равнодушием, но быстро опомнилась, схватила полотенце и выскочила за дверь. В спальне было тепло, но ее почему-то начало трясти. Голова постепенно остывала и прояснялась. Она чуть сама не набросилась на чужого незнакомого мужика, бандита, урода похлеще, чем Хесус, Потому что тот еще мальчишка, а этот уже давно выбрал свою роль в жизни. Главарями не становится случайно, просто свернув не на ту дорожку». Нет, это место под солнцем выгрызают зубами, оставляя позади кровь и пепел. Хотеть такого мужчину значит предавать все свои принципы. Надо просто подчинить тело разуму и начать думать о том, как выбраться отсюда, а не как его горячие руки чувствовались бы на ее мягкой коже. В доме царила напряженная атмосфера. Хозяйством никто не занимался, но и в гостиной было пусто, и по коридорам никто бесцельно не шатался. Мужчины собрались во дворе, о чем-то негромко переговаривались, проверяли машины, заряжали оружие. Аля, как увидела пистолеты, так и вернулась обратно к пилар с тазиком белья, которое выходила развесить. Кое-как жестами объяснила ей, что не может этого сделать, и забилась в угол на кухне, стараясь не попадаться никому на глаза. Каждый раз, когда она видела черный зрачок пистолетного дула, у нее подгибались от ужаса ноги и тошнило. Но в этом доме от оружия было не спрятаться нигде, кроме разве что спальни Сантьяго. Но там был он сам, и он был опаснее пистолетов. Только услышав его спокойный властный голос во дворе, Аля метнулась в комнату и задвинула щеколду. Спустя пару часов в дверь постучали. Аля вздрогнула, ожидая кого угодно, от Сантьяго, который просто захотел еще разок помыться, до полиции, которая, наконец, разыскала пропавшую владелицу истошно-розового чемодана. Но это была всего лишь старая Пилар, которая, как обычно, что-то быстро говоря по-испански, принялась сноровисто менять постельное белье и полотенце. Али стало неловко, как будто она предавалась на этом белье разнузданному разврату. Впрочем, она чуть было это не сделала. Хотя бы в мыслях. Невозмутимость старушки нервировала еще больше. Она настолько привыкла к тому, что здесь ночуют женщины-главаря, что ни единым движением брови не показывает, что об этом думает? Не может же она одобрять такое поведение? Пилар почти не привлекала Алю к помощи, но она сама не могла смотреть, как та, со своим маленьким ростом, прыгает вокруг огромной кровати, натягивая простыню. Потом она сменила наволочки, аккуратно сложила две простынки, заменяющие одеяло, и, продолжая болтать, отправилась обратно на кухню. Аля вошла за ней следом, удивляясь тому, как тихо стало в доме и во дворе. Видимо, банда умотала на очередное дело. И, судя по подготовке, серьезнее обычного. Ну и слава богу. Она помогла почистить фиолетовую картошку для рагу. Вынесла облезлым дворовым собакам миски с мясными обрезками. Шуганула наглого индюка, который мешал курицам нормально поесть. Загрузила в стиральную машину свежую порцию белья и пошла развешивать мокрое. Как-то незаметно, мало-помалу, она втягивалась в хозяйство. Нисколько из чувства долга, кто бы ее заставил, столько для того, чтобы не сойти с ума от скуки. В телефоне у нее еще оставалось достаточно книг, но читать целыми днями тоже было невозможно. Гулять дальше двора страшно поговорить не с кем, вот и помогала потихоньку, чтобы утихомирить тревогу и приглушить лишние мысли. Обед был уже готов, но никто не возвращался. Аля в кои-то веки поела спокойно, за столом, даже сварила себе кофе и вышла с чашкой на дорогу, всматриваясь в пропыленный горизонт. После полуденная жара опускалась на ранчо, растекаясь глухой тишиной, чем-то похожей на тишину в укутанном снегом лесу. Только хлопали крыльями два суетливых петуха, дослышалось тяжелое дыхание старого грязно-белого пса. Ленивая рыжая кошка спала под кустом, не шевеля даже ухом. Мир, казалось, застыл в медовом янтаре горячего воздуха. Возвращаясь в дом, Аля заметила, что Пилар тоже украдкой подсматривает в сторону дороги. Через час она выключила огонь под кастрюлями. Все равно никто не возвращался. Не было смысла поддерживать еду горячей. Спустя еще два, уже не стесняясь, Аля выходила на дорогу и всматривалась в горизонт, щуря глаза. Когда Аля застала ее на коленях в кухне, терзающие резные четки в скрюченных старческих лапках и быстро-быстро и как-то отчаянно твердящие что-то вроде молитвы, там было слово «Диос», ей самой стало не по себе. Что, если что-то случилось? Их захватили в плен, арестовали или перестреляли всех? Что тогда будет с ней и Пилар? Сюда приедет полиция? Или ее опередит какая-нибудь соседняя банда, чтобы забрать себе все имущество, включая коров, кур, собак и женщин? Как вообще у них тут принято? Аля даже не знала, куда и зачем они все отправились. Грабить ли автобусы или развлекаться чем-то посерьезнее? Может, как раз на разборке с конкурентами? Ее не интересовали их незаконные делишки, поэтому она и не собиралась спрашивать Сантьяго. А теперь из всех собеседников была только Пилар, которая, если что и знала, вряд ли сумела бы объяснить на своем испанском. Стемнело, быстро, почти незаметно, а ничего так и не изменилось. Пилар вынесла Али тарелку с едой, но та жестом отказалась. В горле стоял комок. Она поняла, что уже не меньше часа, не отрываясь, смотрит на дорогу. Если появится полиция, надо успеть сбегать в дом за рюкзаком с документами. Если другие бандиты спрятаться в лесу, где-нибудь в яме у деревьев. Только как их отличить от своих?